Глава 13. Тело Софи безучастно сидело на диване. Казалось, ему было совершенно все равно, где именно смотреть в пустоту, в палате или здесь. Зато душа Софии суетливо и бестолково металась вокруг. Это я! Это же я! В сотый раз повторяла она. Девушка то пристально вглядывалась в свое лицо, не выражающее ничего, то внимательно разглядывала конечности. Все ее попытки привлечь внимание собственной пустой оболочки не приводили ни к какому результату. Галя смотрела на все это с сожалением и немного с ужасом. От того, что они только что совершили преступление. И теперь, если их затея обернется неудачей, они точно отправятся в тюрьму. Или в психушку. О, вместе с Тевом Софи. Тема наблюдал с интересом и энтузиазмом. То ли его мало заботило перспективу потерять свободу, то ли дух авантюризма был сильнее здравого смысла. «Слушай, а может и не нужен никакой ритуал?» задумчиво произнес он. «Попробуй просто войти внутрь себя». «Ты дурак?» – обиделась Софи. «Не отвечай вопрос риторический. Как я войду? Она же осязаемая». «И что? Стены тоже осязаемые? Но ты же через них проходишь?» Софи посмотрела на него взглядом, в котором легко читались все ее догадки об умственных способностях парня. «Кто тебе такое сказал?» «В смысле?» – не понял Артем. «Нет, что ли? Ты не умеешь проходить сквозь предметы?» «А ты?» – причурилась Софи. «Но я-то не из воздуха соткан. Или из чего ты? Из тумана? Я вижу сквозь тебя Галю, например». «И что?» – возмутилась призрак. «А туман, по-твоему, проходит через стену? Я подчиняюсь таким же законам физики, как и все остальные. Ты не понял, как я сижу на стуле и не проваливаюсь сквозь него?» «Я думал, ты мимикрируешь под человека», — сознался парень. «Получается, ты не можешь даже выйти за дверь, если ее закрыть?» «Не могу», — развела руками Софи. «И открыть сама тоже». «Но могу становиться невидимкой и передвигаться незаметно. Тогда создается эффект внезапности. Люди так смешно пугаются». «Не время ржать», – перебила Галя. «Не получается войти без ритуала, значит, нужен ритуал. Бабушка так и сказала. О чем мы спорим вообще? Тем более там ничего сильно сложного делать не нужно». А Тема не унимался. «Слушай, туман может пролететь сквозь щелочку или под дверью просочиться. А ты можешь?» Софи закатила глаза. «И в какую щелочку моего тела ты предлагаешь мне просочиться?» «Я теоретически», – смутился Артем. «Просто интересно, ты же как-то в шкаф попадаешь?» «Ты говорила, что там пряталась». София посмотрела на него, как на идиота. «Это шкаф-купе. Ты тоже смог бы там спрятаться, он огромный, и дверь никогда никто не закрывает полностью. Мне не надо просачиваться, достаточно просто развернуться немного боком». «Блин, как же с вами тяжело, а?» «Вот-вот», — поддержала Галя, — «как будто других проблем нет, кроме как обсуждать физиологию привидений. У нас тут бездушное тело и бестелесный дух болтается, а мы теоретизируем вместо того, чтобы быстро эту расчлененку собрать воедино. Но это удивительный случай. Мы имеем дело с уникальным проявлением потустороннего мира», — попробовал возразить Тёма. «Да кто таким может похвастаться?» «Главное, ты нигде не похвастайся», – предупредила Галя. «Иначе потом мне придется и тебя из больнички вызволять. А я там и так примелькалась». Тема горестно вздохнул и подтянул к себе пакет с ярким рисунком и жизнеутверждающей надписью «Мечты сбываются». В нем лежало все необходимое для ритуала по бабушкиному списку. Парень достал килограммовый пакет соли. Соль имелась у Гали дома, но это была особая соль, купленная за наличные деньги без сдачи ровно в полдень четверга. Другая не годилась. Упаковка из 60 тонких восковых свечей с маркетплейса была на Галин взгляд сплошным расточительством. Можно было обойтись маленькой пачкой на 15 штук, тем более, что для ритуала требовалось всего 12. Но Тёма твёрдый по-мужски сказал, что на хорошее дело не жалко а остальные могут пригодиться на всякий случай. Гали даже боялась представить этот всякий случай. Например, придется проводить ритуал пять раз. Моток красной шерстяной пряжи тоже пришлось купить целиком, хотя требовалось не больше полуметра. Обвязать вокруг запястья для закрепления связи на первую пару тройку суток. Зато родниковая вода досталась ребятам совершенно бесплатно. Вопреки всем опасениям, родник не перемерз, и среди заснеженных берегов тихонько бежал тоненький ручеек, теряющийся где-то во враге. Галя любила это место. Оно напоминало ей о доме, о оазис дикой жизни посреди каменных джунглей и вечной суеты. И нет, Галя вовсе не хотела вернуться домой. Ей вполне хватало приходить раз в пару месяцев к роднику, гулять вокруг, дышать чистым воздухом с запахом хвоя, наслаждаться полным одиночеством и уходить обратно к уже ставшей привычной жизни городского обитателя. И когда встал вопрос о том, где добыть родниковой воды, она ни секунды не сомневалась, куда отправиться. Тему она с собой не позвала. Это место было только ее, своим, уютным, интимным. Ей даже казалось, что кроме нее никто не знает о нем. Вряд ли это было так, но место точно не было популярным. Зато вода оказалась чистая, прозрачная, живая. Тёма осмотрелся в комнате. Диван придется отодвинуть от стены, с видом прораба из рюкон. Вряд ли Софи будет спокойно стоять на протяжении всего ритуала. Пусть сидит, а если мы его не отодвинем, то защитный круг не замкнем, стена мешает. «Гениально», – хмыкнула Галя. «Раз ты придумал, ты двигай». Парень подошел к Софии, взял ее за руку и потянул на себя. Она повиновалась без единого возражения, зато ее призрачная копия принялась носиться вокруг, возмущенно размахивая руками. «Что ты ее тащишь, как мешок с сеном? Это человека не вещь, никакого уважения, аккуратнее!» «Да я аккуратно», — принялся оправдываться Артем. «Ей совсем не больно. Откуда тебе знать, больно ей или нет?» Еще больше разозлилась София и потерла свое призрачное запястье. «Ты что-то чувствуешь?» – насторожилась Галя. Призрак немного подумала и неуверенно кивнула. «Да, прикосновение, тепло, странно». «Наверное, это хорошо», – задумчиво уточнила Галя у Темы. «Значит, связь есть». Тема ничего не ответил. Он уже старательно двигал диван на середину комнаты. Когда с перестановкой все было завершено, и диван оказался именно там, где Тёма счел правильным, Галя отрезала кончик пакета с солью и медленно принялась обходить диван по кругу, щедро посыпая. «Толще дорожку делай», – командовала Софи. Ее весьма впечатлили ужасы, рассказанные Степанидой Антоновной. Оказалось, что если не создать защитный круг, можно в процессе заселения души в тело подхватить ненужных квартирантов, подселенцев. «Им же тут пустое тело, самый желанный трофей, а тут ворота нараспашку. Заходи, кто хочет. Ладно, если мелочь какая вроде лярвы. Ее мы быстро скинем, вякнуть не успеет. А если походный бес? И будет ваша Сонька на всех мужиков бросаться?» Бросаться на мужиков Софи не хотела, поэтому за правилами безопасности следила строго. Галя тоже не хотела никаких походных бесов. Тем более, что Степанида Антоновна предупредила, что они могут и к остальным участникам под шумок подцепиться. Энергополе-то одно. Пока Галя сыпала соль, Тёма расставлял свечи. Подсвечников не было, поэтому он мастерил маленькие чашечки из фольги и впечатывал их в пол, чтобы они стояли устойчиво. Получилось довольно неплохо. «Не упадут?» – резала под руку Софи. Все надежно, уверял Тёма. Но призрак все равно беспокоилась. Шутка ли? Момент истины был где-то совсем рядом. Столько мучений, столько отчаяния и непонимания, как быть. И вот-вот все должно разрешиться. Самое сложное осталось позади. И тело, и душа были рядом. Оставалась лишь самая малость. Правильно провести ритуал. Но тут можно было расслабиться. Степанида Антоновна пообещала, что будет находиться во время ритуала на расстоянии вытянутой руки. По видеосвязи, разумеется. Бросить своих клиентов, которые записывались за пару месяцев специально на выходные, она не могла, зато могла выделить полчаса, чтобы проконтролировать исполнение. Галя налила родниковую воду в большую стеклянную чашку. Этой водой требовалось скрапить тело сквозь душу, чтобы капли воды склеивали их воедино. Все готово? «Звоню?» — уточнил Тёма. Галя кивнула. Сердце снова заколотилось быстро-быстро. Все хорошо, мы в безопасности», — принялась успокаивать себя девушка, но это плохо помогало. От волнения даже уши закладывала. «Ба, мы готовы», — отчитался Тёма. «Ну-ка, пройдись по кругу», — скомандовала Степанида Антоновна. «Да покрупнее сделай, поближе покажи. Соль плотно насыпали? Вижу, плотно. Молодцы». Свечи надо зажечь. «Это же очевидно», – буркнула Галя и взяла в руки зажигалку. «Кому очевидно, а кому и нет», – обрезала бабушка. «Чего ты там зажигалкой чиркаешь? Спички возьми, очевидно ей. Кто в ритуалах пользуется зажигалками? Как дети, малы, ей-богу, огонь живым должен быть». «Что ж вы раньше-то не сказали?» – растерялась Галя. «Нет спичек». «Лишняя свеча есть? Или хотя бы газетка? Подожги ее и от нормального пламени поджигай все остальные». Лишних свечей было полно, поэтому Галя быстро сделала все, что велела ведьма. «Ну, начинаем!» – тихо шепнул Тема, погасил верхний свет и сунул в руки Гали листок с заклинанием. Сам он взял в руки чашку с водой и встал перед телом Софи. Призрак пристроилась между ними. Света от двенадцати свечей было достаточно, чтобы текст был хорошо виден, но строчки от волнения прыгали перед глазами. Как ветер в поле блуждает, как зверь в лесу блуждает, как рыба в озере блуждает, как луна в небе блуждает, так и душа по свету блуждает, ты, душа, не блуждай, место свое знай, место твое тело Твое, тело Твое храм Твой, как Солнцу на небе быть так и душе в теле жить». Галя перевела дыхание и продолжила. «Год зимой начинается, зимой кончается, а душа в тело возвращается. Как закат приходит, так душа в тело входит». Она снова порывисто вздохнула. Тема макал руку в чашку и брызгал водой на Софи сквозь призрака. Капли летели прямо в безучастное лицо, и это выглядело довольно жутко. София отчаянно тянулась вперед к своему телу силы этого дня силы священного огня силы слова моего, силы всего светлого до да силами природы матушки земли, отца небушка братца воздуха до да сестрицы водицы велю я духу вернуться в тело, как слово, так и дело. Внезапно по комнате пронесся порыв ветра, словно где-то резко распахнулось окно и все свечи тотчас погасли. Комнату тускло освещал лишь экран телефона. Повесла тишина. «Ну?» – произнесла бабушка. «Ничего не видно, что там происходит». «Ничего», – сдавленно произнесла Софи. «Ничего, я не могу войти. Меня тянет, ужасно тянет, но как будто что-то тащит назад. Ай-яй!» «Спокойно», – скомандовала бабушка. «Всем, кроме Софии, живы с круга. Вон!» Галя отпрыгнула так быстро, что чуть не сбилась, но к Тему. Он подхватил ее и сам едва удержался на ногах. «Помогите!» – прокричала Софи. «Меня сейчас разорвет! Сделайте что-нибудь!» «Размыкайте круг!» – крикнула бабушка. «Да зажгите же свет!» «Спасите!» – взвизгнула призрак. Тема бросился к выключателю, а Галя принялась пинать соль ногой. «Вода! Вытирайте воду, за скорее же!» – торопилась Степанида Антоновна. Софи, как приклеенная, обнимала свое тело и уже не кричала, а тихо стонала. Галя живо сдернула с себя футболку, оставшись в одном бюстгальтере, но сейчас ей было совершенно наплевать, что подумает Тёма. Она просунула руку между лицами двух Софи и стала промокать капли. «Лолосы выжимай!» «Да я пытаюсь!» – пропыхтела Галя. «Руки тоже в воде!» Наконец призрачная Софи смогла оторваться от своего телесного двойника. Она отлетела назад и рухнула на пол. Галя быстро вытерла остатки воды, и, наконец вспомнила про Тему, который все это время таращился на нее с обалдевшим видом и натянула мокрую футболку обратно. Что это было? требовательно спросила она у Степаниды Антоновны. Если б я знала, раздраженно ответила та. Что-то пошло не так. Что-то? возмутилась Софиня, вставая с пола. Не так пошло все. Я реально думала, что вот уж теперь-то точно умру. Меня как будто в разные стороны стало растягивать. Значит, тебя здесь что-то держит, задумчиво произнес Тема. Но что? Дело какое-то, предвожила Галя. Дело не может разрывать, перебила Степанида Антоновна. Разрывают физические привязки, не дела. Это какая-то вещь. Ищите вещь. Какую еще вещь? Устало произнесла Галя. Нервотрепка последних дней совершенно вымотала ее, а эта неудача с ритуалом добила. Если она изначально не была уверена в успехе мероприятия, то, по крайней мере, допускала, что практикующие ведьмы ерунды не посоветуют, то теперь и эта надежда высыхала, как капли воды на полу. По итогу имелось только то, что они с Темой похитили пациента из больницы, и что с ним делать дальше, неизвестно. В диспансере девушки хотя бы какие-то лекарства давали. А здесь что? Что делать, если ритуал так и не получится провести? Держать ее тут пленницы до конца дней? А если хозяева решат продать квартиру или вернуться в нее? Оставить ему призрака, и его земную оболочку, а самим деликатно свалить в неизвестность? Это можно сделать, только как с этим жить? «Вещь должна быть какая-то очень ценная», продолжила Степанида Антоновна. «Что-то очень личное». «Почему душа Софии оказалась именно здесь? Это ведь не ее родной дом. Значит, здесь она оставила что-то, что напоминает ей о доме». «Что?» – спросила Софи. «Тебе виднее?» – пожала плечами ведьма. «Вряд ли одежда или расческа, или помада, Что-то более глубокое. Что-то, что могло принадлежать только тебе». «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», – пробурчала Галя. «Это же нереально. Мы не просто ищем иголку в стагу сена. Мы даже не знаем, как выглядит иголка. Чтобы найти иголку, надо просто поджечь сток, И когда он сгорит, провести магнитом», – встрял Тёма. «Предлагаешь спалить хату?» – мрачно уточнила Галя. «Да чего уж там, давай весь подъезд». «Да нет, это я просто так». «Поумничать решил», – припечатала Софи. Тёма расстроенно вздохнул. Всем своим видом он показывал обреченность.